23. Смелое решение. Место, где мы собирались поставить ловушки, находилось в сотне метров от лагеря, сразу за излученной реки. Глубокая заводь на повороте реки и мелкая стремнина за ней создавали идеальные условия для филина, который мог притаиться и ждать, пока мимо не юркнет рыбешка. Берег и правда пестрел следами рыбных филинов. Поскольку заросли кустарника плотно подступали к реке, не оставляя места для опадной сети, мы расставили несколько садков с рыбой и вернулись к себе в теплый фургон, чтобы поужинать. Мы не представляли, сколько времени понадобится филинам, чтобы найти наши ловушки, и поэтому обрадовались, когда через несколько часов в половине девятого вечера В нашу ловушку угодила самка с Шами. Вспомнив о трудностях, которые преследовали нас с Сергеем в прошлом году, я никак не мог поверить в то, с какой легкостью мы поймали филина на этот раз. Мы принесли выловленную птицу в гостевой дом и с удобством расположились вокруг большого стола в теплом просторном помещении, чтобы измерить ее и окольцевать». Коля запустил стоявший снаружи генератор, подключил к нему лампочку на длинном проводе, проскользнул с ней в дом и повесил на стену над столом. Это была третья самка рыбного филина, с которой нам с Сергеем приходилось иметь дело, и мы уже поняли, что они — норовистие самцов. Шурик случайно ослабил хватку, пока записывал информацию о линке маховых перьев. И как раз когда я уже было напомнил ему о том, что нужно держать птицу покрепче, она вырвалась из его рук и мощным взмахом крыла разбила лампу, отчего комната тут же погрузилась во мрак. Я оказался в кромешной тьме рядом с тремя коллегами и вырвавшейся на свободу совой. К счастью, внезапная пропажа света сбила ее с толку ничуть не меньше нашего. и мне удалось схватить ее еще до того, как Сергей с Шуриком включили налобные фонари. Это была ее первая попытка освободиться. К концу обследования самка с Шами успела до крови расцарапать и Сергея, и Шурика. В лесу стоял мороз около минус 30 градусов Цельсия, а бедная птица насквозь промокла, пока мы ее ловили». Попав в ловушку, она не стала дожидаться нашего приближения на берегу, а вместо этого попыталась улететь на мелководье. Поэтому, посовещавшись, мы решили посадить ее на ночь в картонную коробку, чтобы она просохла. Мы решили, что наденем на нее регистратор данных утром, а после покормим рыбой, чтобы она не осталась голодной на целый день. Празднуя успех... Мы выпили по нескольку стопок водки и уже готовились спокойно провести вечер, когда в металлическую дверь ГАЗ-66 забарабанили. Ни звука мотора, ни светофар не было, а между тем мы находились далеко от о м г у Сергей открыл дверь, а за ней в снегу стояли два молодых человека, лет двадцати с небольшим, и с непривычки щурились от яркого света. Они ехали к горячим источникам из Амгу, когда в километре отсюда машина вдруг сломалась. Они проделали остаток пути пешком, замерзли, но знали, что им будет где заночевать. А увидев наш ГАЗ-66, заинтересовались. Они вели себя очень доброжелательно, и Сергей впустил их, когда они попросили разрешения войти. Они забрались в фургон и поставили на стол двухлитровую бутылку 95-процентного этилового спирта. «Выпейте с нами, ребята?» — спросил один из них. И по его улыбке я понял, что наши гости успели приложиться к бутылке, пока добирались до горячих источников по холоду и темноте. Мы разбавили спирт водой, и выпили его изрядное количество. Я заметил, что Шурик попросил не наливать ему больше после стопки другой. Прежде я никогда не видел, чтобы он отказывался от алкоголя. Но я был в приподнятом настроении и вовсю праздновал успех. Гости поинтересовались, что мы делаем в фургоне здесь на Шами. Нас, как всегда, приняли за браконьеров». Не вдаваясь особо в подробности, Сергей ответил, что мы орнитологи из Владивостока и ищем здесь редких птиц. Потом он спросил их, случалось ли им видеть рыбного филина или филина, который просит шубу. Раньше я не слышал такого, но эта мнемоника была не лишена смысла. В четырех нотах дуэта можно было расслышать как «шу-бу-хо-чу». Парни разом ухмыльнулись, правда, они так и не поняли, о чем шла речь. Мы не стали рассказывать им о том, что приехали на Шами ловить рыбных филинов, и уж тем более о той птице, что сидела у нас в коробке. Когда мы проснулись на заре, чтобы выпустить на волю самку с Шами, ночных гостей и след простыл. Должно быть, они искупались в радоне и двинулись в обратный путь. Мы аккуратно закрепили на филине регистратор данных, запрограммированный записывать информацию о местонахождении птицы по четыре раза в сутки. По нашим подсчетам, в таком режиме батарея могла выдержать три месяца. Летом Сергею предстояло вернуться сюда, постараться вновь поймать филина и перезарядить устройство. Мы скормили у грюмой птицы четыре рыбины и выпустили ее. Она не спешила улетать, вероятно, сказывалась проведенная в коробке ночь. Но в конце концов поднялась в воздух и скрылась из виду. Я с тревогой смотрел ей вслед. В неизвестную даль на спине дикой птицы улетало дорогостоящее оборудование, и истраченных на него денег хватило бы, чтобы не нанять еще одного полевого ассистента на два месяца или закупить продовольствие и все необходимое для целой экспедиции. При нашем скудном бюджете было весьма рискованно использовать такую дорогостоящую и не до конца проверенную технологию. С предыдущими устройствами нам хотя бы не о чем было беспокоиться. В любой момент мы могли проверить, работает датчик или нет. Теперь же нам оставалось только надеяться на то, что приборчик размером с зажигалку работает, что он правильно запрограммирован и держит связь со спутниками, которые кружат в 20 тысячах километрах над Землей. Кроме того, нам приходилось полагаться на то, что крошечная пластмассовая коробочка надежно сохранит данные в течение года и что филин, который ее носит, доживет до того дня, когда мы вновь его поймаем. Это было смелое решение. Я никак не мог понять, отчего наутро у меня так сильно разболелась голова. Я заметил, что Сергей тоже мучится. «Вроде бы и выпили-то немного», — простонал он с рассеянным видом, теребя пальцами незажженную сигарету. «А голова просто раскалывается». «Так вы же технический спирт пили», — раскрыл секрет Шурик. «Разве не заметили? Это ж была какая-то дрянь. Может, не замерзай-ка даже». «Так ты знал и не предупредил нас?» — возмущался Сергей. «Уж я-то точно ничего не заметил. Всякое подобное пойло казалось мне ядом». «Я думал, вы знали, и вам пофиг», — пожал плечами Шурик. Быстро искупавшись в радоновом термальном источнике, интуиция подсказывала нам, что долго в нем засиживаться не стоит. Мы собрались и отправились на восток, к речушке Кудье, впадавшей в Амгу ближе к побережью. Весной 2006 года мы переправились через Амгу с большими мучениями, но на этот раз реку сковывал твердый, как бетон, лед, и мы пересекли ее без труда. Мы миновали узкую полосу прибрежного леса и выехали на участок в километр длиной и в 150 метров шириной, поросший преимущественно, скрытый сейчас под снегом, травой и редким кустарником и березами. К северу от продолговатой пустоши рос лиственничный лес, а к югу вековая чаща, прилипшая к реке Кудье, как мокрая рубашка к телу. В 2006 году мы с Сергеем слышали, как где-то в той стороне вели перекличку «Рыбные филины». Но тогда нам не хватило времени, чтобы обследовать этот участок. Поэтому мы не знали, что нас ждет. Мы выбрали подходящую ровную площадку на берегу к у д и и оставили Колю присматривать за транспортом, поручив ему при этом разбить лагерь. А сами встали на лыжи, и каждый покатил в своем направлении. Нас воодушевляла недавняя удача, первый регистратор данных на Филине в России, и радовала возможность обследовать новое место. Мы находились всего в шести километрах от реки Шами, если ехать по прямой, но ландшафт при этом сильно изменился. Кудью и рекой-то трудно было назвать. Она делилась на множество мелких, переплетающихся между собой проток, чьи берега густо заросли ивняком с тонкими, как лыжные палки, побегами. Я и представить себе не мог, как такая крупная птица умудряется охотиться в этих клаустрофобических дебрях. Я с усилиями продирался сквозь подлесок и в конце концов не выдержал. Закинул лыжи на плечо и пошел по мелководью, в неопреновых болотных сапогах. Когда несколько часов спустя мы все вернулись в лагерь, Коля уже развел костер, вскипятил воду и занялся ужином. Как только мы сравнили свои наблюдения, стало понятно, что каждый из нас нашел что-то заслуживающее внимания. Мы с Сергеем обнаружили на реке охотничьи участки филинов. А Шурик отыскал самое главное – гнездовое дерево. Это была старая чезения, что росла ниже по течению на нашем берегу Кудьи, всего в нескольких сотнях метров от лагеря. Он высмотрел на краю дупла колышущееся на ветру пуховое перо и сделал вывод, что в этом году филины не высиживают птенцов. День выдался на славу. Пришла пора начинать отлов». Но из-за плотных зарослей по берегам речных проток мы отказались от петельчатых ковриков или дхогаза. В обоих случаях для птицы внутри ловушки требовалось свободное пространство, иначе сеть может запутаться при попытке филина вырваться, и птица окажется в опасности. Поэтому мы установили паутинные сети над речными протоками, которые почти наверняка служили рыбным филинам воздушными коридорами на пути к месту охоты. Паутинная сеть очень похожа на тхогаса. Ее точно так же плетут из тонкого черного нейлона и натягивают между двух столбиков. Но, в отличие от последней, она не отстегивается при попадании в нее добычи и для нее не нужна приманка. Ее вешают поперек движения птицы. Паутинные сети часто используют для отлова пернатых. Врезавшись в невидимую стену из тончайшей сетки, птица попадает в один из образованных складками материала карманов, который смыкается под тяжестью ее веса. Мы, как обычно, оснастили ловушку датчиком, чтобы в случае попадания в нее птицы сразу узнавать об этом. Паутинные сети универсальны по своему назначению, Поэтому за следующие 24 часа вместо рыбных филинов мы поймали и отпустили целую уйму пернатых, включая несколько бурых оляпок, селезня мандаринки в великолепном брачном наряде, ястреба-теревятника и ошейниковую совку, маленькую птичку с серовато-коричневым оперением и поразительными огненно-красными глазками». похожую на свою родственницу из Северной Америки. Когда мы уже приготовились лечь спать, вновь раздался сигнал установленного на ловушке датчика. Мы с Шуриком выскочили из теплого фургона в мрак ночи и поспешили к сети. Но, услышав доносившееся издалека встревоженное кряканье, сразу поняли, что нашей добычей стала утка. Кряква, которую мы там обнаружили, притихла в свете наших фонарей и теперь висела вниз головой в одном из карманов паутинной сети, не спуская с нас глаз. опять ложная тревога шурик направился кутке, а я из любопытства скользнул фонариком по всей длине сети и вдруг на противоположном ее конце в одном из верхних карманов луч выхватил из темноты что-то бурое оказалось, что мы поймали еще и рыбного филина. По моим предположениям, кряква подняла такой переполох, что не хуже настоящей приманки заинтересовала одного из филинов с кудьей. Шурика, которому никогда раньше не доводилось участвовать в поимке рыбного филина, переполняли противоречивые чувства восторга и трепета. До этого он всегда видел филинов уже после того, как мы с Сергеем приносили плененных птиц в лагерь. И вот теперь ему предстояло самому помогать вытаскивать птицу из сети. Произошло именно то, чего мы боялись. Филин угодил в сеть как раз над глубокой заводью, где воды было выше пояса. Не оставалось ничего другого, как погрузиться в ледяную воду, которая переливалась через край болотных сапог и достать птицу из ловушки. Я поручил Шурику распутать и отпустить крякву, а сам направился к филину, чувствуя, как студеная вода п р о с а ч и в а е т с я в сапоги и все ближе подбирается к ремню. Шурик догнал меня после того, как отпустил утку чуть ниже по течению. Я попытался определить пол птицы. Мне не хотелось повторять допущенную на Серебрянке ошибку. И, судя по ее поведению, нам попалась самка. Как и все другие самки, она была в ярости, норовила увернуться от наших рук и вонзить клюв или острое, как шило, когти. Наконец, мы распутали ее, после чего сняли сеть, чтобы больше никто не попал в нее этой ночью, а затем отнесли Филина в ГАЗ-66». Поскольку мы с Шуриком долго не возвращались, Сергей догадался, что мы поймали филина и расчистил нам рабочее место в задней части фургона. Пока мы переодевались в сухое, Сергей завернул птицу в попону и занес в машину. Шурик, у которого имелся значительный опыт работы с пойманными птицами, произвел какие-то манипуляции с клакой филина, многофункциональным органом, при помощи которого и Пернатые не только избавляются от продуктов жизнедеятельности, но и совокупляются. И вопреки моему первоначальному предположению, сделал вывод, что это, скорее всего, самец. Я знал, что таким способом можно определить полутки или куропатки, но не думал, что этот прием годится для филинов. На самом деле, помимо веса, опираться на который в случае с рыбными филинами оказалось бесполезно. Единственный известный мне надежный способ определять пол пернатых хищников, оперение которых не различается по половому признаку, это простимулировать к л а к у Если произойдет эякуляция, то это самец, а если нет, то самка. Мы закрепили на филине один из оставшихся у нас регистраторов данных. Сделали кое-какие измерения и взяли кровь на анализ. Занимаясь всем этим, мы слышали, как где-то в деревьях над нами кричит вторая птица. Она прилетела за нами в лагерь, зная, что мы уносим ее друга. Нам попался крупный филин весом в 3,8 килограмма. Я засомневался, не напутали ли мы с полом птицы. Все выловленные нами до этого самцы весили меньше, чем представители островного подвида – 3,2-3,5 килограмма. А этот филин превосходил их по массе и попадал в одну категорию с самками – 3,7-4,6 килограмма. Но поскольку мы до сих пор имели лишь общее представление о полном диапазоне веса рыбных филинов, в особенности – представителей материкового подвида, настойчивость ч у р и к а убедила меня. Это был самец. Мы задержались на кудье еще на день, чтобы удостовериться в том, что птицы по-прежнему ведут перекличку, а потом собрали вещи и поехали к реке с а й н Нам предстояло вернуться сюда через месяц, чтобы снова поймать этого филина и скопировать данные о его перемещениях. По дороге на север к реке Сайон, где я впервые в жизни обнаружил гнездовое дерево рыбных филинов, мы заехали в Амгу на автозаправку. Она была единственной на всем пути от Тернея до Светлой, а это расстояние порядка 500 километров. На Дальнем Востоке России даже такая обыденная вещь, как покупка бензина, могла превратиться в настоящее испытание». «Иногда топлива действительно не было, а иногда вас просто отказывались обслуживать, как это случилось с нами. Если хотите заправиться, говорите с Шуликиным из лесопромышленной компании», — гаркнула Сергею продавщица. «Надо отдать должное Сергею, который предусмотрительно взял про запас 100 литров горючего, благодаря чему мы обошлись собственными запасами и без задержек двинулись дальше к реке Сайон. Немногие приезжие держали путь на север, к с а й н у Время от времени жители Тернея, Дальнегорска или даже Кавалерово совершали паломнические поездки к термальным радоновым источникам, о терапевтической пользе которых были наслышаны. Они проводили там неделю или около того, отмокали в воде восстанавливали силы на природе. В отличие от меня, отдыхающие обычно приезжали сюда летом, поэтому мне редко доводилось сталкиваться с ними, но они оставляли свой след. Когда я в последний раз ездил на Сайон около двух лет назад, над вырытой в земле купальней возвышался православный крест, а в нескольких шагах от нее стоял бревенчатый домик. Крест по-прежнему был на месте, но дом лишился крыши и двух стен. Их по частям растаскали туристы, жаждавшие развести костер посреди редколесья с а й н с к и х болот. Две оставшиеся стены неестественно накренились, а в тот угол, где когда-то стояла печь, намело целый сугроб снега. Пока мы обустраивали лагерь, Коля, который, казалось, почти не заметил, что изба разрушена, вошел в нее через оставшийся без двери проем, поставил складной металлический стол рядом с одной из уцелевших стен и водрузил на него керосинку, чтобы готовить нам еду, пока мы там пробудем. По крайней мере, сруб служил нам отличной защитой от ветра. Мы встали на лыжи и отправились на разведку. Сергей с шуриком поехали на юг, к реке, чтобы посмотреть, где рыбачат филины. А я поторопился на север, в ивы, чтобы проверить там гнездовое дерево саянских филинов. Я помнил, что оно где-то н е п о д а л е к у но никак не мог сориентироваться. Выбравшись из гущи прибрежного кустарника, я насторожился. А где же гнездовое дерево? Но когда скинул лыжи, чтобы перешагнуть через большое заснеженное бревно, вдруг понял, что обнаружил его. Я дошел вдоль бревна до расщепленного пня. Дерево повалил ураган. Эти ветхие лесные гиганты, редкий теперь уже ресурс для рыбных филинов, доживали свой век и не могли выдерживать натиск ветра и льда с выносливостью, присущей им в молодые годы. Дерево растет несколько сотен лет, прежде чем достигает подходящих для рыбного филина размеров. Но после этого его дупло, скорее всего, прослужит птицам гнездом всего несколько сезонов. Шурик обнаружил кое-что поважнее. Участок реки, который рыбные филины облюбовали для охоты. Спокойный мелководный перекат – лискался о низкую галечную отмель. Над водой свисал толстый сук. Идеальная засада для рыбного филина. Шурик рассказал, что берега усеяны следами филинов, как старыми, так и новыми. Я решил попытать с ч а с т ь я и посмотреть на этих птиц своими глазами. Поэтому облачился в пуховой комбинезон, а поверх него натянул мягкий белый флисовый комбинезон. Пусть я походил на гигантскую зефирину, зато мог подолгу сидеть без движения в ветвистом подлеске в ожидании темноты и рыбных филинов, не боясь при этом, что замерзну или чем-то себя выдам. С приходом сумерек рыбный филин бесшумно подлетел к реке и опустился на свисавшую над полыньей ветвь метрах в двадцати от меня. Я завороженно смотрел на него. Несколько минут он оставался неподвижным, как окружающая ночь, а потом плавно спикировал на мелководье. Он что-то поймал. Пронзительный крик второй птицы заставил меня вздрогнуть. Я не заметил, как она подлетела. Филин ответил ей из воды шипением. потом выбрался на берег, горбясь, как пернатый тролль, и сжимая в клюве рыбу. Вторая птица приземлилась в десятки метров от него. Она приближалась к нему, щелкая клювом и энергично хлопая раскрытыми крыльями. Казалось, ее одновременно и привлекал, и страшил этот экземпляр, выходящий на берег. Их тени сблизились и за секунду до соприкосновения остановились. Первый филин подался вперед, протягивая рыбу. Вторая птица взяла ее, проглотила всю целиком и взлетела на соседнее дерево. Громкие крики, хлопающие крылья и угощение были брачным ритуальным поведением. Этот самец кормил самку, чтобы убедить ее в своей охотничьей доблести и способности обеспечивать ее пищей, пока она находится в гнезде, насиживает яйца и согревает выводок. За три года, что я посвятил изучению этих птиц, я впервые собственными глазами наблюдал за тем, как птицы добывают пищу и как взрослые особи общаются друг с другом. Приобретенный за эти годы опыт стал единственной причиной, по которой мне удалось мельком подсмотреть за жизнью рыбных филинов. Я точно знал, где притаиться, оделся как зефирный человек из охотников за привидениями и прождал на морозе около часа. Никаких сложностей с поимкой филинов на Сайоне не предвиделось. На широком берегу вполне можно было установить телчатые ь ловушки или тхогаза. А кроме того, сюда явно наведывались сразу обе птицы. У нас оставался всего один регистратор данных GPS, и было не так уж важно, кого из них мы поймаем. Правда, очень скоро у нас не осталось выбора. Сергей обследовал старое гнездовое дерево неподалеку от реки и увидел, что самка неотлучно сидит в дупле. Должно быть, она попалась мне на глаза в одну из последних ночей перед этим. Мы с первой попытки поймали самца с Сайона и приладили к нему наш последний регистратор данных. Задача была выполнена, поэтому мы погрузили вещи в фургон и, поскольку приборы у нас закончились, провели следующие несколько недель, объезжая потенциальные территории рыбных филинов по соседству самгу, и подбирая на будущее места для отлова птиц. Мы попробовали попасть к реке Щербатовке, где в 2006 году мы с Сергеем провели несколько дней в сторожке у Вовы Волкова. Но лесорубы преградили путь туда огромными земляными валами. Они предназначались для того, чтобы перекрыть доступ браконьерам, но в то же время служили препятствием для исследователей рыбных филинов. Как-то раз поутру мы обнаружили свежие следы тигра, который прошел ночью всего в нескольких метрах от нашего лагеря. Присутствие крупной кошки заметно напугало Колю, и до самого окончания полевого сезона он отказался от вечерних чаепитий, чтобы избежать потенциально опасных для жизни ночных пробежек в туалет. В другой раз в расставленную нами паутинную сеть угодил махноногий сыч. Этот крохотный хищник, который обитает также в Северной Америке, охотится на мелких млекопитающих птиц и насекомых. Своим шоколадно-коричневым оперением и большой плосковерхой головой, усеянной брызгами серебра, м а х н о н о г и сыч напоминает сердитый кекс. Но ни одного рыбного филина мы больше так и не нашли. Чтобы как-то убить время, остававшееся до возвращения на Кудью, где нам предстояло повторно выловить филина и загрузить данные с его GPS-регистратора, мы решили вернуться на Сайон, вспугнуть самку с гнезда и проверить, что там. Она отлетела на небольшое расстояние метров на семьдесят или около того и уселась в кроне дерева, буравя нас сердитым взглядом. Дупло располагалось достаточно низко, и к нему можно было легко подобраться по тонкой ивовой лестнице, которую Сергей с Шуриком смастерили и припрятали неподалеку. Мы обнаружили в гнезде яйцо и недавно вылупившегося птенца, пушистому белоснежному, еще слепому совенку было всего несколько дней от роду. После поспешного отлета матери он уловил мое присутствие и тихо пискнул, ошибочно думая, что я смогу согреть и накормить его. Я снял несколько кадров и спустился вниз. Зная, сколько вокруг воронов и ястребов, я не хотел, чтобы птенец слишком долго оставался в одиночестве. Сергей с Шуриком направились обратно к грузовику, а я остался неподалеку, следить за тем, чтобы на гнездо никто не напал до возвращения самки. Я залез под куст, привалился к бревну и стал ждать, готовый выскочить из засады, как только рядом с гнездом опустится какой-нибудь любопытный ворон. Я по-прежнему видел, как вдалеке неподвижно сидит огромная птица, В течение следующих 20 минут ни один из нас так и не двинулся с места. Почему она до сих пор не вернулась к птенцу? Она, конечно, уже успела забыть обо мне. Я медленно приставил бинокль к глазам и в десятикратном увеличении встретился с ней взглядом. Она не вернулась потому, что я не ушел. Я встал и побрел прочь. Мы приехали обратно на Кудью, чтобы выловить меченого филина, скопировать данные о его перемещениях за прошедший месяц и перезарядить устройство, а после отправиться на юг в Терней. Мы разбили лагерь на прежнем месте неподалеку от реки и гнездового дерева, которое Шурик обнаружил еще в феврале. Наведавшись к дереву, мы увидели, что дупло вычищено, но не занято. Иногда рыбные филины в разные годы чередуют гнездовые деревья. Они прекрасно знают, что дерево может ни с того ни с сего повалиться. Поэтому у них на примете всегда есть запасной вариант. И мы отправились на поиски. К счастью, долго искать нам не пришлось. Мы с Шуриком нашли его метрах в пятистах от лагеря на противоположном берегу реки. Шурик вскарабкался на дерево и сообщил, что смотрит прямо в глаза птице, которая сидела на двенадцатиметровой высоте в открытом дупле, образовавшемся на месте слома огромного вяза. Прекрасная новость. Значит, пара гнездится, и что более важно для наших краткосрочных задач, нужная нам птица, самец с регистратором данных, была единственной доступной для поимки. На вторую ночь Филин угодил в одну из расставленных нами ловушек, но вырвался раньше, чем мы успели схватить его. Он оставил нам несколько пуховых перьев и рыбку, которую достал из садка. Мы провели на Кудье целую неделю, но больше нам так и не представилось случая поймать его. В воздухе уже чувствовалось дыхание весны. Наступило время наледей, и ледяных заторов, моих заклятых врагов со времен экспедиции на Самаргу. И ставить садки стало бесполезно. По ночам из-за таяния льда уровень воды поднимался, затапливая садок, и подсадная рыба свободно выплывала из него. Ранней весной в лесу заквакали лягушки, и мы предположили, что обитавшие здесь филины перешли на новый корм, и перестали летать к реке за рыбой. Лишившись возможности пользоваться садками, мы могли полагаться только на стратегически правильно расставленные паутинные сети, и, казалось, в них попадалось все, кроме рыбных филинов. Всего за один вечер мы вытащили из них четырех бурых оляпок, трех селезней утки-мандаринки, горного дупеля и с а м ц а и а чешуйчатого к р а х о л я Чешуйчатые к р а х о л и интересные птицы. Большая часть мировой популяции этих косматых любителей рыбы гнездится в Приморье, и они, подобно рыбным филинам, питаются на богатых рыбой реках и строят гнезда в дуплах, растущих по берегам деревьев. Как-то раз Сурмач нашел дерево, в одном дупле которого было гнездо рыбного филина – а в другом – крахоля. Из разговора с Сергеем Сурмачом 10 июня 2008 года. Неудивительно, что ранней весной, когда началось таяние льда на реках, чешуйчатые к р а х а л и которые еще только возвращались после зимовки на юге Китая, стали все чаще попадаться нам на глаза в местах обитания рыбных филинов. Мы – Пробыли на Кудье дольше, чем планировали, и у Сергея с Шуриком закончились сигареты. Вынужденное воздержание от никотина усугубило и без того напряженную атмосферу из-за неудач в поимке Филина. Утром Шурик то и дело принимался ругаться, рыться в карманах, заглядывать в ящики и под сиденье автомобиля – поисках единственной драгоценной забытой всеми сигареты. Сергей справлялся с отсутствием табака более достойно и маниакально хрустел леденцами. Достаточно было просто съездить во мгу, чтобы разрешить этот кризис. Но тогда пришлось бы признать победу дурной привычки, чего Сергей не желал. Однако к вечеру настроение у него переменилось. и в голову пришла прекрасная мысль. «Шурик хочет поехать в а м г у чтобы отметить на карте расположение каменистых отмелей по берегам реки», убежденно говорил Сергей, как будто это имело смысл. «Если мы сравним наше наблюдение с тем, что здесь было раньше, то поймем, как меняется русло». «Я отвезу его туда, и уж раз на то пошло, мы заедем по пути в магазин. Вам что-нибудь нужно?» Этот явно надуманный план обосновывал использование транспортного средства с целью приобретения сигарет. Мастерский ход. Поймать нужного филина нам никак не удавалось. И чтобы внести в нашу жизнь немного разнообразия, мы решили спугнуть с гнезда, обитавшую на кудье самку, и посмотреть, сколько яиц она насиживает». В лесу теперь стало заметно теплее, поэтому ее краткое отсутствие не должно было причинить кладке особого вреда. Мы тихонько приблизились, и я отвлекся на погадки под одним из соседних деревьев, которые в основном содержали рыбьи и лягушачьи кости. Останки млекопитающего присутствовали только в одной из семи погадок. Когда я оторвал от них взгляд, Шурик уже вскарабкался на середину ствола, а птица вспорхнула. Я вскинул фотоаппарат и успел заснять несколько кадров. Шурик крикнул мне сверху, что в гнезде лежит два яйца. Репродуктивные показатели рыбных филинов занимали не только меня, но и сурмача. Некоторые свидетельства указывали на то, что размер выводка Количество птенцов, которые вылупились из одной кладки яиц, когда-то был больше. В 1960-е годы натуралист Борис Шибнев находил в гнездах на реке Бикин по 2-3 птенца, а посетивший это место десятилетия спустя Юрий Пукинский не раз наблюдал по два птенца в выводке. Борис Шибнев. Годы жизни. 1918-2007. Работал школьным учителем в небольшой деревушке на реке Бикин. Будучи натуралистом-любителем, он сделал немало важных для орнитологии открытий и создал местный музей естественной истории. Кроме того, он участвовал в качестве проводника в экспедициях таких ученых, как Юрий Пукинский. Сын Бориса Шибнева, Юрий Шибнев, годы жизни 1951-2017, п о с л е д с т в и и стал известным в России орнитологом и фотографом-натуралистом. Но в большинстве виденных и мной, и сурмачом гнезд, сидело по одному птенцу. Я удивился, обнаружив в гнезде Брискудьи сразу два яйца. И мне тут же захотелось вернуться сюда на будущий год и проверить, сколько здесь будет молодых филинов». Рассматривая фотографии вылетевшей из дупла птицы, я с удивлением обнаружил у нее на лапах маркировочные кольца. Это был тот самый филин, которого мы пытались поймать. Филин, которого мы считали самцом. Оказалось, что это самка, и пряталась она буквально у нас под носом. Меня ошеломило, как плохо у нас обстоят дела, с определением пола этих птиц. Когда сезон подошел к концу, и я сравнил всех пойманных нами филинов по фотографиям, оказалось, что в хвостах у самок заметно больше белых перьев. В данном случае мы установили пол птицы на основании вывода шурика после осмотра к л а к и хотя ее агрессивное поведение говорило скорее о том, что это самка. Это открытие настолько обескуражило нас, что после восьми дней бесплодных попыток поймать птицу мы решили покинуть территорию Кудьи и признать свое поражение. Нам вовсе не хотелось, чтобы птица покинула насиженное гнездо из-за стресса, испытанного во время повторной поимки. Я сожалел лишь о том, что мы не вспугнули ее с гнезда сразу по прибытии в начале апреля. Это сэкономило бы нам уйму времени и сил и избавило от разочарования. Закрепленный у нее на спине прибор должен был собирать данные о местоположении, по крайней мере, до конца мая. Сергей уже запланировал вернуться в окрестности Амгу как раз в это время, после того, как я покину л Россию, чтобы снова выловить птиц с рек Шами и Сайон. поэтому он добавил в свой список еще и кудью. Для нас так и осталось неразрешенной загадкой, где проводит ночи самец с кудьей. Благодаря его перекличке с самкой мы знали, что он поблизости, но при этом не представляли, где он охотится. Ясно было одно. Делает он это не на кудье.